Упражнение «рок-н-ролл». Как выполнять? Первое. Примите исходное положение. Второе. На каждом шумном вдохе легко поднимать то правую, то левую ногу, согнутую в колени, к животу. Немного наискосок. Третье. Вдох. Поднять правую ногу. Опустив ногу и заняв исходное положение, полностью выпрямитесь и на мгновение замрите. Четвертый. Еще вдох. Поднять левую ногу и так далее. Носок стопы должен быть оттянут к полу и составлять одну линию с голенью. Пятое. Одновременно с движениями ног можно делать несильные движения кистями рук. Правое колено, правая рука, согнутых в локтях на уровне пояса. Примечание. Вдох и движения выполняются в ритме быстрого танца. Вы должны сделать не менее 96 движений вдохов за один урок. Начните с четырех движений вдохов подряд, постепенно увеличивая норму до 8, 16, 32 делая, соответственно, 24 подхода по 4 вдоха, 12 по 8, затем 6 по 16 и 3 по 32. Александра Николаевна рекомендовала не ограничиваться сотней движений и делать два подхода по 96 движений вдохов за один урок.